Глава 12. Жанна, которая плохо спала ночью и вскочила ни свет, ни заря, была очень удивлена, когда к обеду получила записку от Калеостра. В ней говорилось, что Алива выполнит поручение, а значит, сегодня ей необходимо быть и Версале, чтобы поговорить с кардиналом. Графиня радостно вскрикнула, позвала горничную, приказав приготовить лучший наряд, и отправилась во дворец. Она застала Марию Антуанетту в саду. Свежая, румяная, беззаботная королева играла с собачкой, бросая ей маленькую палочку. Послушный песик приносил ее хозяйке, сверкая глазками бусинками. «Ну что за прелесть ваша собачка! Не устаю любоваться ею!» Знакомый голос, наполненный восхищением, заставил ее величество отвлечься от своего приятного занятия и поднять голову. Увидев склонившуюся в реверансе Жану, королева улыбнулась, всем своим видом показывая, как рада гостье. «О, моя дорогая графиня!» Даламут ответила такой же улыбкой. «Ваше Величество, как вам удается с каждым днем выглядеть все восхитительнее? Сознайтесь, у вас есть особый секрет очарования!» «Никакого секрета!» Смеясь, ответила Мария Антуанетта. «У меня сегодня хорошее настроение, вот и все!» Она вдруг помрачняла. «К сожалению, я не могу повысить его вам, дорогая. Вчера я разговаривала с мужем о вашем деле». Она нервно глотнула. «Он... в общем, он пока не готов к таким действиям. Но это пока. Видите ли, Людовик добрый и справедлив. Однако иногда...» Королева щелкнула пальцами. «А я упрямо и обязательно добьюсь своего». «Вот подождите и увидите». «Как же, увижу», — буркнула про себя Жанна, стараясь сохранить любезный вид. «Отчего же он не подарил тебе ожерелье?» Вслух она лишь сказала. «Спасибо, Ваше Величество, я ни на что не претендую». Мария Антуанетта нежно взяла ее за руки. «Скоро? В Трианоне состоится очередное представление», — сказала она. «Вы слышали?» «Иногда мы позволяем себе немного повеселиться. Мои подданные переодеваются в костюмы крестьян и изображают сельскую жизнь. Вам удивительно пойдет костюм поселянки. Дорогая, я буду рада, если вы к нам присоединитесь». «О, ваше величество, Жанна снова сделала реверанс. Я и мечтать об этом не могла». «Это чудесно, что вы согласны». Королева подхватила собачку и улыбнулась на прощание. «А теперь извините, меня ждет маркиса де Ламбаль». На этот раз Жанна не вздрогнула, когда неизвестно откуда появился Дороган и схватила ее за талию. «Добрый день, графиня». «Он действительно добрый, монсеньор», — заверила его де Ламот. «Я только что говорила о вас с королевой». Она с удовольствием заметила, как зарделись полные щеки кардинала. «В самом деле?» В его голосе звучало волнение, которое он старательно пытался скрыть. «И что же она сказала?» «Королева была в восторге от предложения подарить ей ожерелье», — восхищенно начала Жанна. «Однако, по понятным причинам, она не может принять его напрямую. В таком случае ей придется давать объяснение мужу. В то же время ей так хочется получить драгоценность, что она разработала свой план, которым желает поделиться с вами». Короче говоря, завтра вам предстоит свидание в Версальском парке. Утром королева известит меня о месте и времени, а я извещу вас. — Что с вами, монсеньор? — кардинал вытер пот, обильно струившийся по лицу, и тяжело опустился на скамейку. Мечта, много лет казавшаяся несбыточной, спускалась с небес, и Жанна представлялась ему ангелом. «Королева и в самом деле желает завтра встретиться со мной?» «Вне всякого сомнения, мансиньор», — подтвердила графиня, стараясь говорить как можно убедительнее. «Дорогая графиня, если это правда, вы даже не представляете, сколько благ обрушится на вас после моего назначения первым министром», — заверил он женщину. «Я уговорю Людовика вернуть все, что причитается вам». «Из жалкого домика вы переедете во дворец и будете первой красавицей Версаля. Ваш муж станет паром Франции!» Он схватился за горло и закашлялся. «Слишком много обещано», — усмехнулась про себя дама и остановила поток красноречия. «Довольно, мансеньор. Обсудим наши с вами дела, когда вы уладите свои с королевой». Она кивнула на прощание. «Завтра будьте галантным кавалером, не разочаруйте свою госпожу». Мошенница медленно пошла по вымощенной красным кирпичом дорожке. Дороган откинулся на спинку скамейки и закрыл глаза. Его воображение рисовало красочные картины, одна радужнее другой, и он погрузился в сладостную дремоту. «Завтра Ее Величество будет с ним говорить». «Это большая победа. Ну и чертовка. Ну и проныра это самозванка графиня де Ламот. Впрочем, ее, несомненно, нужно будет отблагодарить. Может быть, не так щедро, как он обещал? Разумеется, никаких замков ей не видать и в помине. Она довольствуется суммой эдак ливров в двадцать тысяч. Нет, в пятнадцать. Пятнадцать будет вполне достаточно».